Я прожил у одного фискала несколько лет, а он имел привычку говорить сначала своим просителям, искавшим пропуска, запутанному дельцу. Во-первых, милостивый государь. Проситель смекал, приносил первое.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 В Лифляндии места имеют иногда по два, по три, четыре названия — немецкое, латышское, чухонское и русское. «Ринген», — хочешь ты сказать, — «как не знать мне? Я только что не родилась в приходе рингенском». Припомните, за болотцем, ввиду замка, пригорчик.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 Я потревожил кости трех витязей русских, Схороненных в болоте близ Оденпе. Сделал тоже с римским рыцарем, Который столько лет спит на высотах Гумельсгорских, Под баюканье лесов. И доныне показывают на этом болоте три камня, Под которыми лежит прах русских витязей.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 Продолжал он, усмехаясь, управлявший тамошней паствой, лет близ ста тому назад много чудесностей поместил в этой книге. Между прочим, и сказание фрица в ней отыскать можно. Но я не знал, что долина, в долинах, которые подвигаемся, имеет с ней такие близкие сношения. Это не все еще, господин пастор. В долине творятся такие дела.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 Лошадки фыркнули и мчали меня с четверть мили. А дев, видал ли ты? Грех солгать дев-то я ни разу не видел. Как прикажете, господа, останавливаться ли в долине мертвецов? Что скажет наша Кэте?